Глава 27. Утро начинается со стука кастрюль на кухне и негодование Орты по поводу бестолковости Вальчика. Каждый крик и удар по металлической стенке отдаётся в голове нещадным звоном и напоминанием о том, что я полночи собирала мною же и рассыпанные колючки с постели Нортона. А он ещё при этом и посмеивался надо мной. Гад драконистый. Надо же было так спалиться, по запаху. А всё из-за чего? Из-за того, что я не сподобилась сесть и вспомнить все знания, что были доступны Ариэле об этих хвостатых чешуйчатых. Наскоро умываюсь холоднючей водой из тазика, заплетаю тяжеленную косу с мыслями «А не укоротить ли ее, и одеваюсь, чтобы спуститься на кухню. Попутно окидываю взглядом коридор, отмечая, что деревянные панели, которые отделывают стены, местами отошли, местами подгнили, перила лестницы, как и ступеньки, болтаются и скрипят, да и вообще. Ухода таверна требует. Сильной мужской руки. А может, и не одной пары. Спускаясь на кухню, я слышу уютное потрескивание растопленной печи и уже тихое ворчание орты. «И чему вас только учат?» Она месит тесто для хлеба, и ее движения такие уверенные, оточенные годами практики. Руки растут. Дальше она оглядывается на девчонок, которые в углу тоже чем-то серьезным заняты, тихо перешептываются и хихикают. «Да не успели!» Виновато, говорит рыжий повар. «Я только пришел, меня сюда! Думаете, много желающих корком поднос соваться?» На столе уже выстроились в ряд различные припасы. Видимо, орта готовится к масштабной готовке. «А разве в армии есть хочу или не хочу?» Удивленно спрашиваю я. «Да я... провинился, короче. Дал старшему офицеру соленый чай», вздыхает Вальчик, подвешивая над очагом большой котелок. «Он меня сначала выпороть приказал, а потом сюда». Меня аж передергивает, Что за придурок там у руля? Интересно, и много тут таких опальных солдат? Будет настроение, спрошу у Нортона. О, как же хорошо, что ты пришла!» восклицает Орта, отвлекаясь от бухтения Навальчика и вытирая руки о передник. «Нам нужно что-то особенное придумать. Генерал Нортон полностью нас на обеспечение поставил. Более того, он даже разрешил людей из деревни у нас кормить. Его непременно надо отблагодарить». В ее голосе слышится легкое волнение. Она суетится, отправляет уже готовые комочки теста в печь, чтобы сделать булки к завтраку. Как щедро со стороны грозного генерала Нортона, а еще бы он сказал, что будет приходить и принимать пищу на кухне в нашей компании. И его сиятельство сказал, что будет завтракать у себя. Тут она немного спотыкается на слове, бросает на девчонок короткий напряженный взгляд: Сможешь ему отнести? Закатываю глаза и поражаюсь коварству Нортона. Ну, конечно, Орта переживает за сохранность девочек, а за мою-то что переживать? И не саму же Орту гонять. Вот драконище. Конечно, улыбаюсь я, но не искренне. Пока я тут с Вальчиком мучусь, приготовь что-то для его сиятельства. Он очень просил что-то из тыквы, озвучивает новое требование генералища Орта. Значит, из тыквы, да? Ну, ладно. Будет ему из тыквы. Осматриваю запасы на столе, мысленно перебирая рецепты. Тыквы, золотистые яйца, мука, свежее утреннее молоко. В голове мгновенно складывается рецепт блюда, которым можно было бы удивить генерала и порадовать Орту и девочек. Ну, может, еще Вальчика. Он при всей своей неуклюжести очень старается. Приготовлю тыквенные оладьи. Мои руки сами тянутся к крупной тыкве. Натираю ее на мелкой терке, наслаждаясь сочным хрустом и ярким ароматом. Добавляю яйца с крупными, яркими, почти оранжевыми желтками. Мука ложится белым облаком, а молоко придает тесту нужную консистенцию. Немного меда и... Так и быть. Чуть-чуть корицы. Скажу Нортону, если хочет еще таких же, пусть попросит у снабжения. Или сам слетает. Если добавить мед прямо в тесто, а потом обжарить на сливочном масле. Я выкладываю первую порцию на разогретую сковороду. Тесто шипит, распространяя по кухне умопомрачительный запах, от которого сразу вспоминается, что я не завтракала. Оладьи получаются пышными, с кружевными краями, золотисто-коричневыми снаружи и нежными внутри. Я откладываю несколько оладей на тарелку, выставляю на поднос их, пиалочку со сметаной, кружку с мятным чаем и сахарницу. «Доброго вам утра, генерал Нортон!» Дракон поднимает голову от документов, которые рассматривал, сидя в кресле. Видимо, скрип двери вывел его из глубоких раздумий. «Вы просили завтрак в комнату, генерал Нортон. Я проверяю, что спина прямая, делаю доброжелательный вид и выставляю все перед ним на небольшом столике. Ноздри дракона чуть подрагивают, втягивая аромат принесенного завтрака. Я прячу улыбку. Как же предсказуемы мужчины, даже если они драконы. Он, не откладывая, приступает к завтраку». Нира Айтина! Его голос звучит почти одобрительно. Вы сегодня превзошли себя. Ваши оладьи невероятны. Их же вы готовили? Да, я благодарю, отвечаю я максимально невинным тоном. Попробуйте с чаем, генерал. Уверена, вам понравится. Нортон берет чашку душистого чая и сахарницу, а потом кладет две ложки. Он делает первый большой глоток. И замирает, одаряя меня таким взглядом, что единственная мысль, которая мелькает у меня в этот момент «Беги — «Беги!» «Это война?» — усмехается он, отставляя чашку. А я не могу ничего сделать и продолжаю пристально смотреть в его ледяные глаза, в которых сейчас пляшут огненные всполохи. На высоких скулах гуляют желваки, а на чувственных губах появляется опасная ухмылка. «Что вы, генерал?» Пожимаю я плечами с самым невинным видом, хотя внутри все замерзает и сгорает одновременно. Просто досадное недоразумение. Я очень рассеяна. Плохо спала, знаете ли. Не давал сосед. Вот, наверное, сахар с солью и перепутала. «Правильно говоришь, Айтина. Я генерал. И война — привычное мне поле действий». Нортон откидывается на спинку кресла. «Передай Орте, что я очень благодарен. Обед принесешь мне в штаб. Лично». «Так точно», — прищурившись, отвечаю я и выхожу из комнаты. «Касаюсь ожерелья из тыквенных семечек под платьем. Мне невыгодно привлекать внимание генерала, потому что непонятно, что он решил сделать со своей женой. Но, с другой стороны, во взбалмошной Айтине он точно не заподозрит тихой и скромной Ариэллы. Может, тыквы помогут придумать способ оттеснить орков, а там, как говорят солдаты, и перемирие недалеко». Генералы и все остальные уйдут отсюда, и останется мне спокойно тут жить, помогать Орте». Нортон посчитает бедняжку погибшей, женится снова. С такими мыслями я завтракаю, выхожу на задний двор, отмечая, что все тыквы уже нужно снимать, чем и начинаю заниматься. Я проследила. Из кустов снова неслышно выходит Альба. Я беспокоилась. Подхожу к пантере и, присев на перевернутый ящик около неё, обнимаю животное за шею. «Ушла вчера и не вернулась» смотрела, Нюхала, говорит она. Пахнет не домом он. Не домом? Это как? Обычно человек, особенно такой, еще молодой, пахнет дымом, едой и людьми. Этот пахнет лесом и. чем-то стылым, усмехаюсь, понятнее не стало. Ты что-то видела? Пантера смотрит мне в глаза, а потом быстро поворачивается куда-то в сторону. «Нира Айтина, Ты. «Разговариваешь с пантерой?»